Роковая ночь. Окончание. Полицмейстер Дьяков бегал вокруг ямы, из которой слышались дикие крики и проклятия. «Кровососы! Ублюдки! у Ненавижу!» Дьяков рявкнул. «Заткнись, гнусная харя! Я тебе уши отрежу!» «Царский блюдолиз! Узурпатор!» — неслось в ответ. «Спускайся ко мне! Зенки твои вырву!» Из ямы грохнул револьверный выстрел. Разъяренный полицмейстер обратился к Соколову. «Граф, позвольте гаденыша пристрелить. На коленях готов просить». Сыщик устало поморщился. «Не дурите, полковник. Он нам дорог живой». Соколов подошел поближе к яме. Внушительно произнес. «Роман Львович Козелец, он же Эрнст Шнабель, он же Альфред Школьников. Вы опасно шутите. Ваша песенка спета. Ведите себя достойно. За гроб спасибо, но он скорее вам понадобится. Бросьте наверх оружие, я вам помогу покинуть яму». В небо вновь грохнул выстрел, послышались ругательства. и рошников вечный шутник, весело говорил. «Преступник оказался гуманистом. Чтоб наш Жеребцов не опоздал на помолвку с генеральской дочерью, этот козелец решил поскорее попасться. Николай Иванович, 7 сентября гуляем на твоей помолвке». Жеребцов не отвечал. Он что-то напряженно обдумывал. Потом решительным шагом направился к краю ямы. Склонившись в лунном свете, пытался разглядеть лицо террориста, сердечным тоном произнес. «Молодой человек, Роман Львович, осознаете безвыходность вашего положения. Подумайте о себе, о вашей матери. Вы так мало жили, вам рано погибать. Поверьте, я сочувствую вам». И вновь грянул выстрел. Жеребцов охнул, присел и боком повалился на землю. Соколов бросился к раненому. Из его шеи фонтанчиком била кровь. Сыщик крикнул. «Врача! Скорей, врача!» И оттащил Жеребцова от края ямы. «Пуля сквозь шею прошла! На вылет!» «Ах, кажется, сонная артерия задета!» Жеребцов дышал все тяжелее и все прерывистей. Соколов положил его голову к себе на колени и чувствовал, как одежда намокает теплой липкой кровью. Фосфорный свет луны окрашивал страшным мертвенным светом лицо раненого. Вдруг Жеребцов едва слышно произнес. «Миленький Аполлинар Николаевич, я убит. Жаль. Я так любил всех вас. Пусть Таня не грустит». Жеребцов мелко затрясся, закатил глаза, страшно захрипел. Агония продолжалась вечность, так, по крайней мере, казалось Соколову. Вдруг грудь раненого поднялась и остановилась на полувздохе. Прекрасная душа отлетела от тела. Соколов горько выдохнул. — Прощай, друг, я отомщу.